«А для кого вы фэнтези?» «Буккейс, W.H. Смит, 17 сентября 1991 года». От меня хотели 400-500 слов о фэнтези. А теперь представьте, что начало текста произносится тем же тоном, каким доктор Элли Эррой говорила в фильме «Контакт» с комитетом, который отказался ее финансировать. Кстати, так оно и есть. Хотите фэнтези? Ну что ж, существует биологический вид, который живет на некой планете всего в паре миль над расплавленным камнем и в паре миль под вакуумом, который высасывает воздух из их атмосферы. Эти существа живут в короткую геологическую эпоху между ледниковыми периодами, пока гигантские астероиды временно перестали шлепаться на поверхность. Насколько существам известно, во всей Вселенной нет ни одной точки, где они могли бы выжить в течение 10 секунд. И как же они называют свой крошечный хрупкий кусочек времени и пространства? Реальной жизнью, вот как. Во Вселенной, где могут взрываться целые галактики, они полагают, что существуют штуки вроде природной справедливости и судьбы. Кое-кто даже верит в демократию. Я пишу фэнтези, но в это тяжеловато поверить даже мне. Я я пишу о людях, которые населяют плоский мир. Диск, который летит сквозь пространство на спине огромной черепахи. Читатели считают мои книги смешными. Я даже письма об этом получаю, потому что в этом странном мире люди ведут нормальную жизнь. Их волнует то же самое, что и нас. Смерть, налоги, способы не свалиться с диска. Плоский мир смешной, потому что все его обитатели верят, что их жизнь и есть настоящая. А может так и есть? Я недавно слышал, что физики открыли всякие там дополнительные измерения, которые мы не видим, потому что они свернуты. И после этого вы не верите в гигантских черепах, несущих миры? В плоском мире нет волшебных мечей и сложных квестов. Там просто живут люди, похожие на нас, разве что иногда они носят странные остроконечные шляпы. Живут и пытаются понять, в чем там смысл. Прям как мы. Приятно создавать маленькие уютные миры, где все расставлено по своим местам, а хорошие побеждают. Никто не назовет Агату Кристи автором фэнтези, но посмотрите на большинство ее книг. Они рассказывают об изолированных мирках, о загородном доме, острове или поезде, где разворачивается очень аккуратный сюжет. Никаких сумасшедших с топором, никаких нераскрытых преступлений. Веркюль пуаров всегда находит улики. А теперь посмотрите на вестерны. Знаменитый кодекс чести Дикого Запада сводится в основном к поиску местечка, где можно выстрелить другому в спину и остаться в живых. Но нам это не интересно «Нам хочется верить в Клинта Иствуда». Я и буду. Почти все писатели пишут фэнтези. Просто некоторые признаются в этом вслух. И все читают фэнтези. Так или иначе.